Мы тут тебя повсюду искали. Немного отдышавшись, Пазен Клоун как мог все объяснил. Ну дела, вот бедняга, посочувствовала Джуди. Но «Ну, ничего страшного, ведь уже то, что ты хотел сделать нам такой подарок, само по себе очень приятно. Остальное не важно. И вообще, если бы мы уехали на Рождество, нам бы не досталось индейки, приготовленной миссис Берт. Еще неизвестно, чтобы нам пришлось есть вместо нее. Ну ладно.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 Дело в том, что свободного времени у его обитателей было даже слишком много, приходилось выдумывать себе занятия. И если они не варили варенье, то уж точно вязали лыжные шапочки или шили кухонные прихватки. Слух миссис Берт никогда не протестовала, чтобы не огорчить медвежонка, но прихватки были на удивление прочными, и за несколько лет у нее уже скопилась целая стопка. В любом случае, главным подарком всегда был календарь, который тётя с собственными лапами мастерила для пазингтона